Антонио Да, Мария А давай поедем на экстремальный отдых Будем сплавляться с водопада Прыгать с парашютом Спускаться на доске с гор Знаешь что, Мария, экстремальнее, чем наша последняя поездка к твоей маме Ничего не может быть Ты поссорилась с ней в первую же минуту И вы два часа ругались, пока я не решил вмешаться Вот тут-то все и началось я Просто ты не должен был сразу пытаться убить маму топором Сразу. Сначала я пытался ее задушить, но она спустила на меня доберманов, и мне пришлось их загрызть. Потом появились твои родственники и привязали меня к кровати. И я потратил минимум полчаса на то, чтобы перетереть веревку щетиной. И даже после этого я не сразу побежал за топором, а сначала побросал всех родственников в колодец. А -а -а. Да, хорошо, что мама успела выпрыгнуть из окна. Сломала два ребра и ногу, но все равно сумела уползти в курятник и затеряться там среди кур. А вот зачем ты выпрыгнул в окно, Антон? Я гнался за ней. Но это же было через четыре часа. Да. А вот этого я не помню. А, видимо, в эти четыре часа я занимался чем-то очень важным. Ты не помнишь, чем? Ну как, ты пил текилу, матерился и ломал руками стаканы. Ну вот, Мария. Ну, ну, ну а потом ты пытался сдаться властям. Кричал, что хочешь быть узником совести и согласен, чтобы тебя обменяли на ящик текилы. Знаешь, Мария, а я сейчас неожиданно понял, что мы таки хорошо отдохнули. Есть что вспомнить. Может, опять поедем к твоей маме? Нет, давай лучше к твоей. С ней интереснее, она моложе и быстрее бегай! Правильно! Ой, поехали-поехали!